Глава 1. Портал в бездну схлопнулся над головой, а магический водоворот продолжал рушить воздушные потоки, не давая дракону расправить крылья. В конце концов Фреджен перестал бороться с бешеною стихией и укрыл крыльями своё сокровище, спрятав девушку в надёжный кокон. В этот миг куратор понимал, что при таком раскладе шансов выжить у него мало. даже несмотря на то, что сейчас он находится во второй ипостаси. Да плевать, на всё плевать, лишь бы Тиана выжила, потому что без неё его жизнь всё равно не продлится долго. В сознании лековала тьма, предвкушая приближающуюся свободу. Ещё один барьер пал, ослабев удерживающие её оковы. Чем-то непременно воспользоваться. Реджин поморщился, пытаясь заглушить в своей голове голос темной сущности. Целиком и полностью он сосредоточился на падении, но избежать резкого удара все равно не удалось. Боль тоже была резкой, а потом темнота рванула ему на встречу, и мир в глазах померк. Резко очнувшись от холода, я сначала не поняла, что происходит и где я нахожусь. Вокруг простирались красные песчаные скалы, и такого же цвета небо сияло незнакомыми созвездиями. Приглядевшись, я различила три бледных луны, а спустя секунду память во всей красе развернула передо мной последние события. Меня похитил магистр Лоис, оказавшийся одним из высших демонов. Мне удалось сбежать, но он всё равно меня нашёл и открыл портал в бездну. Появление Лои я уже помнила смутно. От потери магической энергии всё перед глазами плыло и темнело. Я едва держалась, чтобы не потерять сознание, а потом потом меня подхватил настоящий белый дракон и попытался взлететь, но воронка портала втянула нас обоих. Что произошло дальше, как отрезало. Наверное, в тот момент я всё-таки лишилась чувств. Значит, мы всё же оказались в бездне. Я напряжённо огляделась по сторонам, боясь обнаружить какую-нибудь опасность, но пока вокруг было тихо. Лишь то и дело завывал ветер, швыряя в лицо крупицы песка и неумолимо меняя окружающий ландшафт. Впрочем, поскольку в этой мере сейчас овластвовала ночь, то разглядеть вообще хоть что-то было весьма проблематично, а магическим зрением я пока не могла воспользоваться. Понадобится немного времени, чтобы мой внутренний резерв снова восполнился. Господин Реджен, тихо позвала, ведь была уверена, что это именно он бросился за мной в воронку портала. Громко кричать я не стала. Кто его знает, что может скрывать темнота в незнакомом мире. В любом случае, сейчас осторожность не помешает. Да его воображение со всей фантазией рисовало тех ужасных тварей, что вырвались из портала на городской площади. Они-то здесь уж точно обитают, так что привлекать внимание было бы весьма прометчиво с моей стороны. Внезапно возвышенность из песка, возле которой я стояла, пошевелилась. От неожиданности сердце пропустило удар и забилось быстрее. Я попятилась, но споткнувшись о что-то твёрдое, рухнула на пятое точку и ошарашенно наблюдала, как песок осыпается, обнажая сверкающего белезной в свете трёх лун дракона. Испугавшись, что он раздавит меня своей огромной тушей, я стала отползать, так и не решившись подняться. Было ли мне страшно? Ещё как. Прежде я никогда не видела драконов, а мама почти ничего не рассказывала об этой расе. Мина же тоже постоянно отмалчивалась или находила предлог избежать разговора. Я понимала, что для такого поведения, скорее всего, есть какая-то веская причина, но любопытство от этого не убавлялось. К сожалению, в нашей домашней библиотеке тоже не нашлось упоминаний о драконах. Внезапно огромная рогатая голова повернулась в мою сторону. Я замерла, заворожённо глядя в светящийся синим светом узкий зрачок и гадая, стоит ли мне бежать отсюда, сверкая пятками, или же попытаться наладить с ним контакт. Не съест же он меня в самом-то деле? Если, конечно, Реджен не соврал и его вторая эпостась действительно признала во мне свою истинную. Но сделать выбор мне так и не дали. Я даже пискнуть не успела, как перепончатое крыло отгородило мне все пути к отступлению и аккуратно подтянуло ближе к дракону. Я не шевелилась, боясь его спровоцировать, но все же, не удержавшись, осторожно прикоснулась ладонью к его морде. Неожиданно я испытала восхищение. Какой же он огромный, мощный, красивый и, к сожалению, опасный. Последнее определение охватило меня ушатом ледяной вады, и я отдернула пальцы. Несколько секунд дракон не мигая смотрел на меня, а потом опустил голову и закрыл глаза. Тебе не за чем меня бояться, услышала я в своём сознании голос Реджена. Прежде чем чешуйчатое тело дракона подёрнулось серой дымкой, возвращая Ректору человеческий облик. Реджен лежал на земле и не шевелился. Причувствовав неладное, я приблизилась и склонилась над мужчиной. Из уголка его рта сочилась кровь. А дыхание было тихое и прерывистое. Испугавшись, что он умирает, я позвала его по имени, но куратор не отозвался. Оставалось только гадать, что произошло во время переноса через портал. Но итог налицо. Я жива и то к на лицо. Я живая невредима, а Реджен серьёзно пострадал. Сердце затопила благодарность. Я опустилась на песок и аккуратно уложила его голову на свои колени. К сожалению, я ничем не могла ему помочь, по крайней мере, пока. Внезапно я вдруг дала заметив рядом черную тень. Сначала я испугалась, что нас нашли демоны, но стоило различить красные буркалы Лоэ, как я чуть не воскликнула от радости. Верный тень моего отца все-таки нашел способ проникнуть вслед за мной в бездну. Теперь у нас явно будет больше шансов отсюда выбраться. Тише, Тиана. Вовремя остановил меня Лой. Не стоит привлекать к себе внимание, а сейчас нужно найти укрытие до рассвета. Поговорим потом. Как только я кивнула, Лой растворился в темноте и отсутствовал довольно долго. Пока его не было, я прислушивалась к слабому дыханию Реджена и надеялась, что куратор не умрёт у меня на руках и продержится до тех пор, пока я не восстановлю свой магический резерв. Пойдём. Наконец, вернулся Лой. Здесь поблизости есть пещера. Помоги, попросила я, указав взглядом на Реджена. Я не могу его здесь бросить. Несколько мгновений Лой сверлил меня нечитаемым взглядом, а потом молча подхватил тело куратора и двинулся в восточном направлении. Всю дорогу он не произнёс ни слова, но я знала, что неприятного разговора избежать не удастся. Пещера находилась в ближайшем горном хребте. Нам пришлось пройти больше километра, чтобы добраться до укрытия. Всю дорогу я думала над тем, что сказать Лою, а о чём лучше умолчать. Внутри пещеры было достаточно сухо, даже несмотря на то, что я различила тихое журчание воды. Видимо, где-то рядом протекал ручей, и это радовало. По крайней мере, умереть от жажды нам точно не грозило. Карьэстель Реджен Первый инквизитор сгинувший в нижнем мире почти 20 лет назад обманчиво мягко начал лой, но я знала, что после разразится настоящая буря. Я надеялся, что больше никогда его не увижу. Так ответь, как он смог вернуться в верхний мир и каким образом оказался рядом с тобой? Ну вот, началось. Он, мой куратор, тяжело вздохнув, ответила я. Но это полбеды. Осикласс пытайся аккуратно подобрать слова, чтобы не вызвать гнев у лоя. В нём заключена тьма нижнего мира. И ты так спокойно об этом говоришь. Красная буркаланьи хорошо прищурились. Но паника никого пока до добра не доводила. Пожал плечами я. Прошло лишь мгновение, как Лой сменил человеческую форму на звериную. Поняв, что он задумал, я молнией кинулась вперёд, закрыв собой тело куратора. Всё ещё не понимая, почему так поступила, ведь с первой нашей встречи я его просто ненавидела, решительно взглянула на Лоя, давая понять, что с места не сдвинусь. "Тиана, уйди", прорычал он. "Лучше прикончить его здесь раз и навсегда, покончив с тьмой. Из бездны она никогда не достигнет верхнего мира. Здесь и сейчас никто не умрёт", ровно ответила я. Я понимаю, что тьма это угроза, которую нельзя игнорировать, и мы решим эту проблему, но не такой ценой. Он будет жить ровно до тех пор, пока твой отец не вернется. Процедил тень, вернув свой привычный облик. Ничего в тебе нет от хозяина, такая же добрая и милосердная, как Кира и я. Я немного расслабилась, но от куратора так и не отстранилась. Сейчас его черты лица расслабились, исчезла привычная надменность и жёсткость. Мне захотелось коснуться его щеки, чтобы убедиться, что это не мираж, но присутствие Лои останавливало. Тень не одобрит подобного поступка. Он с детства со мной, и я для него почти как родная дочь. А теперь рассказывай, снова потребовала объяснений Тень. Как в верхний мир проникли демоны и как с этим связана ты? Если честно, не знаю, как магистру Лоэсу удалось пересечь границу миров, тяжело вздохнула я. До сих пор не верилось, что он оказался одним из высших демонов, но именно он хотел использовать силу моего дара, чтобы раскрыть портал в наш мир и впустить в него армию низших. Всё верно, поморщился тень. Так Гарсиере и Кирай заперты в нижнем мире, а часы украдены. Им не открыть портал в наш мир самостоятельно, и, видимо, демоны к этому причастны, раз решили действовать именно в тот момент, когда хранители мира исчезли и защита ослабла. Я с облегчением выдохнула, узнав, что мои родители живы. Чувство было такое, будто камень с души свалился. Нет, не камень, а самый настоящий булыжник. И кто же вор? решила все-таки уточнить я. Не знаю. Дёрнула щекой Лой. Но артефакты в верхнем мире нет. Значит, он в нижнем мире, нахмурилась я. Но как тогда нам его найти? Ведь часами мог завладеть кто угодно. Этого я тоже пока не знаю, глухо отозвался тень. Но мы обязательно найдём способ помочь твоим родителям, но сначала нам самим надо выбраться из бездны. Лой ушёл на разведку, а я ещё долго сидела, упёршись спиной в стену пещеры. и думала о родителях и исчезнувших часах. Что ж, тень прав и исключать, что к этому причастны демоны нельзя. В конце концов, кто-то же нажал на рычаг, приведя в движение шестерёнки, способные уничтожить верхний мир. Я не заметила, как задремала, а когда проснулась, самочувствие Реджена заметно ухудшилось. Я коснулась разгречённого лба мужчины и сразу же отдёрнула пальцы. Куратор буквально пылал изнутри, так и не придя в сознание. Может, Лой прав и проще убить Реджена здесь и сейчас вместе с Тёмой, которого он сдерживает. Но я не могла так поступить, не могла отвернуться и дать тени совершить задуманное, и не только потому, что не смогу с этим жить. Дракон бросился за мной следом в воронку портала, хотя прекрасно осознавал безнадёжность своей попытки. Он не оставил меня не бросил и даже при падении взял весь удар на себя, тем самым сохранив мою жизнь. То, что отец придёт в бешенство, когда Лой расскажет ему о моём решении, а он расскажет. Не стоит сомневаться. Для меня не было секретом. Но я не убийца, не равнодушный палач, который спокойно реагирует на чужую смерть и не мучается после кошмарами. Да, может, я недостойная дочь своего отца, хранителя что не раздумывая вынес бы любому существу несущему миру опасность смертный приговор и не замедлил бы привести его в исполнение, но я так то есть и другой уже не стану. Решительно расстегнув пуговицы на рубашке куратора, положила ладони на грудь мужчины, чувствуя под пальцами бугристые мышцы и невольно отмечая его скульптурное телосложение. От дракона пахло грозой, бу даража сознания. Я прикрыла глаза, стараясь сосредоточиться на магии. В конце концов, это мне удалось, и я почувствовала тепло, исходящее от собственных ладоней. Теперь оставалось немногое: высвободить свет и направить его в тело Кариастеля Реджена, надеясь, что этого будет достаточно, чтобы сбить жар и избавить его от лихорадки. Кирая вздрогнула, услышав имя своей матери. Лучи света дрогнули и рассеялись. Не добившись результата, поджала от досады губы. Тело куратора так и оставалось горячим, а сознание не спешило возвращаться к владельцу. Сколько он ещё продержится в таком состоянии? Час, два, вряд ли больше. Сейчас я не стала задаваться вопросом, откуда ему известно имя моей матери и почему он произнёс его в бреду. Для этого ещё настанет время, если, конечно, мне удастся его спасти. Снова призвав свет и сконцентрировавшись, я прижала палец к вискам Реджена, пытаясь проникнуть в его разум и выдернуть его из бессознательного состояния. Но стоило установить с ним ментальную связь, как из глубины чужого сознания на меня взглянула сама тьма. Как интересно. услышала я глубокий женский голос и вздрогнула едва не разрушив ментальную связь ты та, что всем сердцем ненавидела Реджана, вдруг решила его спасти, рискуя собственной жизнью. Тима, заключённая в кураторе, буквально сдавливала моё сознание своей аурой. Только теперь я поняла всю опрометчивость собственного поступка. Было ли мне страшно? Ещё как. Да мало бы кто остался спокойным, если бы на него неожиданно обратила внимание одна из вечных сущностей совокупности миров. Сглотнув, я постаралась взять себя в руки и набраться мужества. Нельзя показывать своего страха, и уж тем более таким, как она. Ну, что молчишь? Дар речи потеряла. Все таким же чарующим голосом поинтересовалась тьма. На мгновение я задумалась, пытаясь разобраться, что же на самом деле испытывала к своему куратору: злость, обиду, в какой-то мере опасение, потому что знала, какая сила в нём таится и как ему сложно её сдерживать. Но настоящую ненависть никогда. Просто все чувства так смешались, что в какой-то момент невозможно было их различить. Но теперь я точно знала, что ненависти и уж тем более презрения в моей душе к нему нет. Стоит, глухо отозвалась я, собрав всю силу воли в кулак, и взглянула в глаза вечной владычицы. Жизнь сама по себе бесценна, любая, даже самая никчёмная, и если есть возможность её спасти, я никогда не пройду мимо. О, я уже слышала что-то подобное. рас смеялась на мягким бархатистым смехом Но как это часто бывает слова так и остаются словами Можешь считать как хочешь но мои намерения это не изменит И какие же у тебя намерения усмехнулась тьма Тиана неужели ты не понимаешь что смерть реджина освободит нас обеих Ты избавишься от клейма из-за которого постепенно начинаешь чувствовать к нему влечение, но это все ложь, фальшь, не настоящие. С этого момента поподробнее, нахмурилась я. Даже понимая, что нельзя прислушиваться к коварной вечной сущности, которая только и жаждет вырваться на свободу, я не смогла удержаться, потому что неожиданно для меня она попала в самую точку. Моё отношение к Кариостелю Реджено действительно изменилось после того, как его дракон признал во мне истинную и оставил на моей груди свою метку. Постепенно, так что я этого не замечала, но всё-таки изменилось. Ого, как мне всё-таки удалось вызвать твой интерес, довольно произнесла тьма. Видишь ли, драконов и в нижнем мире осталось не так уж и много. Истинные пары встречаются всё реже и реже, но они приспособились. Когда дракон чувствует привязанность, он ставит на свою избранницу клеймо принадлежности. Как ты уже поняла, его наличие не оставляет девушке выбора, если, конечно, его вовремя не снять. Из густого беспроглядного мрака выступила соблазнительная женщина. На лице ее застыла коварная улыбка. Тиана, я могу тебе помочь. Сердце сжалось от страха, когда я поняла, что своим разговором Тима просто усыпляла мое внимание, чтобы подобраться ближе. Да, она еще ждала, пока я прельюсь на ее обещание, но совсем скоро терпение сущности иссякнет, и тогда она меня уже не отпустит. Видимо, она поняла, о чем я подумала. Лицо красавицы брюнетки исказилось злой гримасой, в глазах вспыхнула ярость. Но прежде чем Марак рванул мне навстречу, я вспыхнула, как сотни сияющих звёзд. Тиана услышала я беспокойный голос и открыла глаза. Глупая девчонка, зачем ты это сделала? Интересно, что я такого сделала, раз меня называют глупой? пронеслось в голове, прежде чем я осознала, что нахожусь на коленях своего куратора, прижатая к горячей мускулистой груди, которой я совсем недавно любовалась. Конечно, это было целиком и полностью в эстетическом плане, но всё же ощутила, как от смущения краснею до самых ушей. Наверное, от цвета моё лицо сейчас ничем не отличалось от перезрелого помидора. А ещё я чувствовала себя полностью обессиленной. Словно весь день меня использовали на поле вместо лошади. Так себе состояние, скажу честно. Ничего такого я не сделала. От досады я поджала губы и попыталась отстраниться, но мне не дали. Напротив, объятия стали ещё крепче. Одной рукой он продолжал прижимать меня к себе, а второй аккуратно очертил контур моей скулы. Я взглянула в ярко-синие глаза и будто в омут провалилась. Его взгляд завораживал, заставлял забыть обо всём и успокоиться. Где-то на краю сознания мелькнула мысль, что это не что иное, как ментальная магия, но тут же исчезла, не оставив после себя ни грамма сомнений и тревоги. "Ты вообще в курсе, что чуть полностью не опустошил свой резерв?" хмыкнул он. Замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. "Что ж, понятно теперь, почему всё тело сковывает слабость". После полного опустошения внутреннего магического резерва можно не только навсегда лишиться сил, но и умереть. Это мне ещё повезло. Отведя взгляд, я попыталась вспомнить последние события. Сознание Реджера, разговор с Тимой и её вероломное нападение. Чтобы защититься, мне пришлось использовать свой дар по полной. И, видимо, именно всплеск такой силы вернул куратора в сознание. Страшно даже представить, если бы всё окончилось иначе. Больше никогда так не делай. Выдернули меня из неприятных мыслей слова куратора, а в следующий миг меня поцеловали. Страстно и одновременно нежно, постепенно углубляя поцелуй так, что закружилась голова. Нет, не это ещё раз нет, ведь притяжение между нами не настоящее, а последствия клейма, которым наградил меня дракон Реджена. Поэтому нам лучше держаться подальше друг от друга, скажем так, в избежании непоправимых последствий. Эти мысли бились в моём сознании, а я продолжала отвечать на поцелуй, не находя в себе ни сил, ни желания отстраниться. Внезапно холодная волна вырвала меня из странного транса и тёплых объятий, отбросив в сторону. Руку обожгло болью. Приподнявшись, я различила тёмный силуэт, не то волка, не то дракона. судя по всему, о лою шутить не собирался.